Чердачный дворец мой, дворцовый чердак. Взойдите, гора рукописных бумаг. Так, рук, держите направо. Здесь лужа от крыши дырявой. Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, Какую мне фландрию вывел паук. Не слушайте толков досужих, Что женщина может без кружев. Нос! перечень наших чердачных чудес Здесь нас посещают и ангел, И бес, и тот, кто обоих превыше. Недолго ведь с неба на крышу. Вам, дети мои, два чердачных царька, С веселую музой моею, Пока вам призрачный ужин согрею, Покажут мою империю. А что с вами будет, как выйдут дрова? Дрова? Но на то у поэта слова Всегда огневые в запасе. Нам нынешний год не опасен. От века поэта выкорки черствы. И дело нам нету до красной Москвы. Глядите, от края до края. Вот наша Москва, голубая. А если уж слишком поэта доймет Московский чумной девятнадцатый год, что ж мы проживем и без хлеба? Недолго ведь с крыши на небо октябрь 1919